Глава седьмая. Новые таланты. Странности начали твориться сразу перед входом. Еще неделю назад я бы не придал этому никакого значения, но сейчас все изменилось с того момента, когда ко мне пришла Надюха. И тем не менее я даже близко не подозревал, насколько плотно меня обложили. Валерич замер у входа на кладбище и как-то нелепо замешкался. «Блин, совсем забыл». Меня же в администрацию просили заехать. Так, э, Серёж, давай там без меня всё притень, место новое, где поместится, там и положим. Всё, я убежал. Стоять, не слишком напористо, но всё же довольно громко рявкнул я. Нет, Валерийч, так дело не пойдёт. На хер надо потом от тебя всякое выслушивать. Я тебе добро дал, всё, какие могут быть претензии. Короче, чтоб не было пиздежу, работаем по чертежу. Начинается пиздёж, мы показываем чертёж. Всё, хорош сиськи мять. Ты мне пальцем ткни, а дальше я разберусь. Давай, Валерич, дольше будем сопли развозить. Потерпи там в твоей администрации. Ой, что-то мне опять шеф принялся изображать плохое самочувствие и даже попытался опустить задницу на остатки кирпича, заботливо сложенные в стопку. Вышло не очень умело. Если в сердечный приступ я поверил безоговорочно, то это Клаунада вызывало большие сомнения. А о причинах я уже догадывался. Слишком часто в последнее время сталкивался с черноглазыми. Не исключаю, что и приступ был вовсе не тем, чем показалось. Возможно, именно в тот самый момент телом шеф и завладела иномирная тварь. Тем не менее, я сделал вид, что повёлся. Что случилось? Давай пульс посчитаем. Я без церемоний схватил Валеریча за запястье, а когда тот попытался вырвать руку, сжал ещё крепче. Видимо, в моих глазах было написано всё, что я собирался сделать, и тварь раскрылась. Он моргнул, и прежние глаза сменились на чёрные, лишь едва заметные огнинова цвета круга определял, где раньше заканчивался белок и начиналась радужка. Неожиданный выпад в челюсть я пропустил, попятился в попытке поймать равновесие и занять более устойчивое положение. Но Валерий медлить не стал и тут же атаковал меня серией ударов ногами. Такой скорости я не ожидал, но всё же смог отразить молниеносное комбо. Под носок левой стопы подвернулся камень, и это позволило мне резко сменить траекторию. Теперь уже я ринулся вперёд. Тело вдруг показалось мне невесомым, а воздух вокруг густым, будто сотканным из киселя. На лице демона отобразилось лёгкое удивление, когда моя двойка угодила ему точно в челюсть. К сожалению, короткий боковой прошёл мимо. Валерич мастерски пропустил его над головой и тут же нанёс удар снизу. Я слегка сместился влево, и апперкот прошёл вскользь, обжигая щёку. Зато из этого положения я смог без хлопот нанести оглушительный удар в ухо противнику. Демона повело, и чтобы закрепить успех, я тут же нанёс ему прямой удар локтем в челюсть. Однако он прошел мимо, а моя печень взорвалась невыносимой болью. Все-таки передо мной был не совсем человек, а потому и реакция на оглушение имела несколько иные последствия. Слишком быстро тварь пришла в себя. А вот мне определенно требуется время. Ведь прямое попадание в печень — это не шутка. Кто хоть раз получал, прекрасно понимает, каково это». тело мгновенно немеет и отказывается подчиняться. Болевой шок постепенно добирается до мозга, а затем живот скручивает с такой силой, что едва удаётся удержать содержимое кишечника. И я интуитивно ожидал всех этих последствий, а потому отступил, намереваясь уйти в глухую оборону. Вот только что-то пошло не так, и вместо того, чтобы утратить возможность продолжать бой и взвыть от боли, я внезапно утратил чувствительность в ушибленном месте. словно кто-то щёлкнул рубильником и весь правый бок онемел, как от хорошей порции новокаина. А ведь я чувствовал, как начинала накатывать боль. Ладно, разбираться будем после, сейчас нужно что-то решать с Валеричем. Я вновь оферинулся в бой и с удивлением заметил, насколько сильно мне мешает воздух. Не будь его сопротивление, я смог бы двигаться ещё быстрее. Но этот раз я начал развивать атаку ногами, и о чудо, Тварь повелась и начала отступать, позволяя мне набрать инерцию для решающего удара. И как только в очередной раз правая нога ушла в пустоту, я перенёс на неё весь тело, развернул корпус, подпрыгнул и вынеся колено левой ноги, наконец дотянулся до головы демона правой. Валериачу смело с ног. Сила удара была настолько большой, что у меня заломило в суставе, а подъём стопы онемел, как это недавно сделала печень. Однако, нужно в результата я достиг. И несмотря на демоническую сущность внутри, знатно встряхнул лампочку шефа. Теперь мне осталось лишь завершить процедуру изгнания беса, и я не придумал ничего лучше, чем толкнуть старика в кладбищенские ворота. Валевич нелепо взмахнул руками и попятился. Ему даже удалось поймать равновесие, чтобы не завалиться на спину. Однако невидимый черт он всё же перешагнул. Шаг другой, и его тело обмякло. Я рванулся вперёд и едва успел подхватить старика, ведь сейчас в его теле нет потустороннего, а значит, и защитить оболочку никому. На периферии зрения успел уловить движение у перекрёстка. Выходит, кто-то наблюдал за нашей схваткой. Хорошо ещё, что на кладбище никого. Не сезон пока, слишком грязно и холодно. Не от редких гостей всё же случаются. то день рождения, у кого-то и спокойных, то дата смерти. Однако на момент нашего боя посторонних глаз не было, что не может не радовать. Не хватало ещё слухов, что я избил директора. Хотя мне-то по большому счёту плевать. А вот Валерийч потом всю плешь проест. Правда, он теперь мне и так весь мозг вынесет, когда очнётся. Я дотащил его тело до сторожки и аккуратно уложив на ступеньке крыльца, разомкнул замок на двери. Затем распахнул дверь, втянул начальника внутрь и уложил его на диван. Только после этого схватился за телефон и набрал Витьку. Тот отозвался мгновенно, словно уже держал телефон возле уха. "Да", сухо бросил он в трубку. "На смене я не стал отвечать в рифму, хотя очень хотелось. Ну а где ещё? Мне теперь свой отгул отрабатывать, так что я считаю через день на сутках. Сочувствую. Подъехать сможешь? Случилось что? Да, Валерию плохо. За грудь схватился и, блядь, С этого и нужно было начинать. Сейчас будем. Ой, а вы где? В сторожке на кладбище. Можешь не стучаться. Очень смешно, езвительно произнёс Витёк и отключил вызов. Я уселся за стол, напротив дивана и уставился на шефа. Интересно, он придёт в себя. Что случается с душой, когда внутри поселяется демон? Может, он её жрает или просто задвигает куда-нибудь подальше, чтобы не мешало. Надо бы поинтересоваться этим вопросом. А ещё хочется знать, почему эти проклятые демоны не вселятся сразу в меня, если уж я им так нужен. Пожалуй, эта информация гораздо важнее той, что касается души. Валерийч зашевелился, неохотно разлепил глаза и с нескрываемым недоумением осмотрелся. Судя по отсутствующему взгляду, он пытался опознать место, в котором находился, а заодно понять, как здесь оказался. Затем его внимание привлёк я, и какое-то время он не моргая пялился на меня. Как это я, хриплым голосом спросил он и тут же схватился за отбитую челюсть. Боже, что ж так болит-то? У тебя таблетки есть? Я молча поднялся со стула и распахнул аптечку. Несколько упаковок с шелестом выскользнули на стол, едва почувствовали свободу. Среди них как раз обнаружилась початая пачка анальгина. Я выдавил сразу две и протянул их начальнику. Мимоходом подхватил кружку со стола и сходил с ней в туалет, чтобы наполнить водой. Валерич уже стоя хрустел таблетками и при этом морщился, то ли от боли, то ли от отвращения. Меня и самого передёрнуло, глядя на то, как он принимает лекарство. Не понимаю таких людей. Неужели сложно запрокинуть голову и сразу проглотить? Что случилось? Запив отвратительное крошево из таблеток, Валерич вновь переключил внимание на меня. Ничего не понимаю. Как я здесь оказался? А что последнее ты помнишь? Решилу уточнить я. Может заодно получится понять, когда в него вселилась иномирная тварь? Я что, ночевал у тебя? Вместо ответа вывалил Валерийчу ещё один вопрос. Нет, ты только что пришёл. Что ты мне вкручиваешь здесь? Я прекрасно помню, как пришёл к тебе ночью. Это всё водка твоя сивушная. Постой, Валерийч, не спеши, присядь лучше. Про какую ночь ты сейчас говоришь? Ты что, совсем за идиота меня держишь? Оскорбился шеф. Вот же, сегодня ночью я к тебе пришёл. Котлеты с картошкой от Нинки передал. Черт и тебя забери. Это ты ведь меня с панталыку сбил со своей водкой. Ой, Нинка теперь скандал загадит. А все из-за тебя. Валерич, я тебя прошу, сядь, пожалуйста, и послушай меня. Настойчивым тоном произнес я. Ты что, не помнишь, как мы бабку Витькину хоронили? Что? Когда? Удивленно уставился на меня он. Два дня назад. Как это? «Она ж только сегодня приставилась!» Он продолжил сверлить меня полным недоверия взглядом. «Ох, что-то ты мудришь, Серёж! Перепил вчера, что ли?» «Валерич, я серьёзно сейчас. Ты вообще как себя чувствуешь?» «Да нормально вроде», — пробормотал он и зачем-то приложил тыльную сторону ладони ко лбу. «Это я чё? Получается, ничего не помню?» «Да как так-то?» «Сейчас Витька приедет, посмотрит тебя». «Куда?» «Блядь, козе в трещину!» — не выдержал и огрызнулся я. «Сюда он сейчас приедет, на скорой!» «Не надо мне ничего, я никуда не поеду!» — заупрямился старик. «Да что ж так рожа-то болит?» «Упал ты!» «Вот и болит!» — наглым образом соврал я. Позади скрипнула дверь, и внутрь ввалился Витька. В руках сумка, какая-то переноска. Следом сунулся водитель, который тоже. Тащил непонятный ящик. Началась возня, а я впервые за последнюю пару дней... Очень захотел курить. Даже на улицу вышел, чтобы стрельнуть у кого-нибудь сигарету, но на удачу там никого не оказалось. Глоток свежего воздуха немного проветрил мозги, и их тут же заполонил рой мыслей. Выходит, что Валерийч попал под раздражу в тот же вечер, когда я впервые столкнулся с этим дерьмом. Получается, что обложили меня капитально. Хотя нет, стоп. Этого просто быть не может. Ведь он заходил на кладбище, я точно помню, что заходил. Да и ко мне в сторожку тоже. Нет, не сходится. Тогда как понимать этот провал в памяти? Ладно, может, я просто чего-то не знаю. Да какого чёрта? Я ведь на самом деле ни хера не знаю. Позади снова скрипнула дверь, и на крыльцо выбрался водитель скорой Мишка. "Дай закурить, что ли?" попросил он. "Не поверишь", охмельнулся я. "Завидую", вздохнул Миха. «А я вот всё никак. Раз сто уже бросал, и один чёрт. Ладно, если что, Витьку скажешь, что я за Куревом пошёл». «Лады», — кивнул я. «Как он там? В смысле, Валерич?» «Да нормально, крепкий старик», — отмахнулся водитель и неспеша побрёл в магазин к Надюхе. Шаг назад. И тут же двойка ногами, затем уклон от воображаемого противника, Качаю маятник и срываю дистанцию в минимум, где завершаю бой с тенью серии ударов локтями. Все. Теперь разминка души можно сваливать. Гимнастика тайцы лучше всего подходит для завершения тренировки. Движения плавные, сердцебиение ровное, а легкие работают на полный объем. Вспышка. Я где-то на берегу реки, в каждой руке по мячу. Прекрасный баланс продолжается. Ровный блеск по всей длине обоюдоострого лезвия. Просматривается тонкий рисунок, по которому можно понять, как долго слоилась и перекручивалась сталь. Середина украшена рунными письменами, они будто светятся силой изнутри. Странно, но я, кажется, понимаю их значение, хотя раньше даже названия не знал. Лезвия послушно, с завыванием, рассекли в воздух, описывая полупрозрачный купол вокруг моего тела. Отличный баланс — удобный хват заплетённый в кожу рукояти. Вспышка. Я вновь в спортзале заканчиваю упражнение. Три резких выдоха подряд и низкий поклон залу. Обалдеть. Раздался за спиной приятный женский голос. Никогда такого не видела. Я снова сделал что-то не так? поинтересовался я. С чего вы взяли? Ну, в прошлый раз вы ко мне не поднимались. Абонемент я вроде как приобрел. Значит, дело в чём-то ещё? Просто хотела вас предупредить, что мы через полчаса закрываемся. И невольно засмотрелась. Извините. Ничего, всё нормально, вежливо улыбнулась она. Автобус уже ушёл, так что теперь мне спешить некуда. Простите, искренне повинился я. Это я не подумал. Позвольте в качестве извинений проводить вас до дома. "Какой вы хитрец", прищурилась в улыбке она, и моё сердце ухнуло в пятки. "Хорошо, я буду ждать вас в афе". Да я мухой, соскучиться не успеете, едва не козёрнув, выпалил я и рванул в раздевалку. Душ принимал практически на бегу. Кое-как вытерся и схватился за одежду, а затем вдруг дёрнулся от неожиданности, краем глаза заметив какое-то движение. Правда, тут же залип, рассматривая странное явление в зеркале. Моя кожа натурально парила. Нет, не в том смысле, что она оторвалась от тела и начала левитировать. От неё шёл пар, будто я не из душевой в тёплую раздевалку выбрался, а из бани на мороз. Прошло всего пару секунд, и странный процесс прекратился. Вот только я оказался совершенно сухим, даже волосы. Впрочем, стрижка у меня максимально минимальная, короткий ёжик. Но, тем не менее, сохнут они не настолько быстро, ведь и минуты не прошло, как я выбрался из душа. Я лишь ухмыльнулся очередной странности, что творилось со мной в последнее время, и не стал заострять на этом внимание. Успею ещё подумать. Меня так-то девушка ждёт. Да. Одет я, конечно, прямо жениха. Тфу, аж самому стыдно. Ещё бы в рабочем комбинезоне припёрся и вообще огонь. Ладно, чего уж теперь? Не заднюю уже включать. Я галопом слетел по лестнице, на мгновение замер перед дверью, чтобы выровнять дыхание и сделать вид, будто совсем не спешил. Девушка встретила меня сидя на диване, держа перед глазами телефон. Увидев меня, она снова улыбнулась и мне показалось, что в фойе взошло солнце. Да что со мной такое? Никогда так не реагировал на женщин. А здесь, к тому же, я ведь не впервые её вижу. И в прошлый раз всё было нормально. Ну да, она симпатичная, ухоженная, да и фигурка ничего. Но это не повод пускать слюни, как шестнадцатилетний пацан. Собересь, тряпка, буркнул я себе под нос. «Что?» — переспросила девушка из фойе. «Да это я так, мысли вслух», — ответил я и выбрался из раздевалки. «Ну все, я готов». «Ага», — кивнула она и, подхватив сумочку, направилась к входной двери. «Олег Васильевич, я ушла». «Хорошо, пока». Из небольшой комнатки у выхода выбрался пенсионного возраста мужичок. «Хороших выходных». «И вам», — с улыбкой ответила девушка и выпорхнула на улицу. Я молчики внул сторожу. Судя по всему, это был именно он, и отправился следом. Некоторое время шли молча. Я и в лучшие времена не был особо разговорчив, а сейчас и подавно. Ещё в зале имелся хоть какой-то повод поддержать беседу. Сейчас, как я ни старался, не мог его отыскать. А меня Алиса зовут. Словно подслушав мои мысли, первой начала она. "Серёй", сухо буркнул я. Ну, в смысле, Серёга я. А ты всегда такой мрачный? Да почему сразу? Хотя, не знаю, со стороны, наверное, виднее. Где ты так научился? Что именно? Ну вот так драться. Ты спортсмен? Где ты в боях участвуешь? К нам часто заниматься приходят разные люди, но такого я никогда в жизни не видела. У тебя от скорости даже руки исчезали. Да так я любитель. Ни фига себе, любитель. Ухмыльнулась Алиса, а затем остановилась, пристально посмотрела на меня и как-то странно вздохнула. Я ведь все равно тебе разгадаю. Человек-загадка». «И что потом?» «Не знаю». Пожала плечами, она и звонко расхохоталась. «В ЗАГС тебя затащу». «Что? Страшно?» «Почему вам, женщинам, это так важно?» «Что именно?» «ЗАГС». «Не знаю. Наверное, это дает нам чувство защищенности. Уверенность, что нас не бросят». «Глупостью это все». «Да, но ведь работает». «Не бросают?» «Нет. Я имею в виду уверенности придает, а так, конечно, бросают. И изменяют». «Какая-то тема у нас? Я поморщился и покрутил пальцами в воздухе». «Какая?» «Ну, не знаю. Не очень, в общем». «Хорошо, давай сменим. Где ты работаешь?» «Пф, я надул щеки, а затем рассмеялся. Это будет еще более странным». «Да брось. Я девушка нормальная. Деньги меня не интересуют». «Серьезно?» «Нет, интересуют, конечно, но не так, чтобы всюду за ними охотиться. Ведь главное, чтобы на жизни хватало, но иногда на разные шалости». «Интересно, и почему я не видел твои фотографии в красной книге?» «Плохо смотрел». Алиса вновь звонко рассмеялась и толкнула меня кулачком в плечо. «Да ладно, давай, колись». «На кладбище». Выдохнул я, и она остановилась. Вновь этот изучающий взгляд, от которого у меня по спине пробежали мурашки». Нет, не от страха, скорее от того, что хотелось схватить девушку в охапку и закружить, чтобы она вновь разразилась звонким смехом. Серьёзно? Она с недоверием нахмурила брови. Кто-то же должен, пожал я плечами. Как интересно. Алиса озарила меня своей чудесной улыбкой. А расскажи. Да было бы что рассказывать. Моё дело маленькое: вначале копать, потом закапывать. И не страшно, а покойники тебе не снятся. Бр. -р -р. «Жуть какая! Я бы не смогла». «Живых нужно бояться», — произнес я избитую банальную фразу. «Это понятно, но все равно приятного в мертвецах мало. Да, ты прав, тема получилась тоже очень странная. А где ты живешь?» «Так э, сейчас моя очередь задавать вопросы», — аккуратно свернул я, — с еще более скользкой дорожки. «Аккуратно свернул я с еще более скользкой дорожки». Думаю, информация, что я ещё и живу на кладбище, окончательно отбила у Алисы желание продолжать знакомство, а мне бы этого не хотелось. Блин, так ведь идти придётся в отцовский дом, переезжать. Ну, ты будешь спрашивать или нет? Ты ведь не местная, так? Как ты догадался? Я что, как-то неправильно выгляжу? Нет, что ты, выглядишь ты опадно. Спасибо, кокетливо улыбнулась Алиса. И всё же Так в этом всё и дело, понимаешь? Ты очень яркая, но я тебя никогда раньше не видел. А может, я всё время ходил где-то рядом? Просто ты не замечал. Это вряд ли, ухмыльнулся я, снова отвешивая ей ненавязчивый комплимент. Ладно, ты прав. Я переехала сюда 2 года назад. Откуда, если не секрет? Из Москвы. Ого, удивлённо вскинул брови я. Что? Да так. Нет. Отвечай быстро. Ты что, не знаешь, что нельзя так поступать с девушками? Как? Вот так интриговать и не договаривать? Я ведь теперь всю ночь не усну, буду думать всякое. Да просто странно это. Обычно все стремятся от нас в столицу сбежать. Но ну, бывает, конечно, на лето многие в деревне съезжаются. Но чтобы вот так на ПМЖ ни разу не видел. Вот такая я загадочная, Алиса подмигнула мне и расхохоталась. А я уже в который раз за сегодняшний вечер не смог сдержать улыбку. Честно говоря, я за последние несколько лет улыбался реже, чем сейчас за вечер. Казалось, даже мышцы лица успели позабыть, как это делается. Так, снова моя очередь. Девушка плотоядно облизнулась, словно задумала такой вопрос, от которого я обязательно покраснею и убегу. Откуда у тебя этот шрам на лице? Да, ты умеешь задавать жёсткие вопросы. Прости, она бросила на меня испуганный взгляд. Если не хочешь «Можешь не отвечать». «Да ладно», — смущенно улыбнулся я. «Здесь нет ничего особенного. Осколком посекло». «Ты что, был на войне?» Алиса округлила глаза и взглянула на меня, как на бездомного котенка. «А вот это уже очень долгая история». Вздохнул я. «Извини, я такая дура». «Вовсе нет», — покачал я головой. «Может быть, когда-нибудь я расскажу тебе об этой части своей жизни». «М-м-м...» «Звучит, как предложение продолжить знакомство». Это если ты не против. Нет, конечно. Ой, в смысле, да, то есть не против. Мы трепались без умолку, впитывая информацию друг от друга, словно от этого зависела сама жизнь. А может, это только мне так казалось? С другой стороны, шли мы настолько медленно, что нас и черепаха бы без труда обогнала. Но, как всегда, всё хорошее быстро заканчивается. Вот и мы неминуемо приближались к дому, в котором жила Алиса. Она сама мне на него указала, как только мы вывернули на её улицу. Шаг замедлился ещё больше, и было заметно, что девушка тоже не горит желанием расставаться. Не знаю, может, действительно дело во мне, или всё-таки где-то на небесах сидит сущность с гипертрофированным чувством юмора, и эта самая сущность вписывает в мою судьбу самые странные и нелепые события, видимо, чтобы я не расслаблялся. Откуда вывернули трое мужчин, я упустил, но угрозу с их стороны почувствовал спинным мозгом. Со мной такое и раньше случалось, особенно учитывая специфику бывшей профессии. Но в данный момент все чувства обострились настолько, что я вновь смог рассмотреть ауры приближающейся тройки. Нет, я не испугался. А вот у Алисы началась натуральная паника. Её аура в миг приобрела тёмный коричневый оттенок, в то время как у троицы она горела ярко-оранжевым цветом. Ба! Какие люди! И даже с охраной, заплетающимися от приличной дозы алкоголя языком, произнёс один из них. Судя по всему, главный, ведёт себя уверенно, чувствует власть, а Алиса с каждой секундой сдувается, будто проколытый воздушный шарик. Похоже, она знакома с этим человеком, иначе её поведение не объяснить. И не просто знакома, а очень хорошо, слишком явно на её лице страх и отвращение. Что, Сочка? Думала, я тебя не найду? Алиса вцепилась мне в руку ещё за щиты, и я невольно на интуитивном уровне заступил перед ней, скрывая за спиной. Что, блядь, уже успела ноги раздвинуть мразота. Я осторожно высвободил руку из цепких пальцев девушки и шагнул вперёд. В таких ситуациях слова не имеют смысла, а значит не стоит лишний раз сотрясать воздух, нужно действовать. Мой удар так и остался незамеченным для Каришейхама, зато эффект превзошёл все мои ожидания. Определённо, печень Самый прекрасный орган для атаки. Мужик только рот открыл и рухнул в грязь, вернувшись к олачиком. И да, удар получился настолько точным и жёстким, что он не смог контролировать герметичность заднего прохода. В воздухе повис едкий запах дерьма. Дружки тоже соображали туго, а потом улеглись рядом в ту же секунду. Но их я погасил ударами в челюсть. Иди домой, совершенно спокойным голосом попросил я Алису, а её трясло так, что я даже слышал стук зубов. «Сереж, иди в дом, я тебя прошу, и вызови полицию». «Осторожно!» — вдруг закричала она, а позади растался хлопок. Боль пронзила спину, и воздух мгновенно вышибло из легких. Но мое тело, как во время схватки с Валеричем, быстро отключило боль. В кровь хлынула огромная порция адреналина, и мир вокруг остановился, будто его поставили на паузу. Я повернулся и увидел в руках главаря пистолет». Его палец уже повторно довёл спуск, но я оказался гораздо быстрее. Удар ладонями по кисти выбил пистолет, но скорость и сила были настолько чудовищны, что я сломал противнику предплечье. Кость вылезла наружу из-под поров рукав, а мой следующий удар окончательно прервал существование ублюдка. Пятком вонзилась ему в лоб, и я отчётливо почувствовал, как хрустнули кости черепа. Последнее, что я помнил это испуганное лицо Алисы с телефоном возле уха. Кажется, я даже шагнул к ней, прежде чем боль вернулась. и поглотила моё сознание